Глава 21. С каждым днем Илья замечал в игре все больше и больше отличий от информации, указанной в гайдах. Казалось, игра сама меняется, подстраиваясь под игроков и ситуацию, все больше и больше напоминая жизнь. Хорошенько подумав, благо времени, пока прокачивали Вовочку было много, Муром решил воплощать план в жизнь без оглядок на гайды, что называется своим умом. Скоротечные бои со скелетами и прочей нежитью превратились в монотонный процесс, во время которого было так удобно раскладывать свои мысли по полочкам и планировать дальнейшие действия. И если Илья прав в своих предположениях, вскоре им предстоит то еще испытание. Босс, Вовочка устало посмотрел на Мурома. Полетели обратно? Мне еще на аукционе нужно поработать и выспаться, чтобы завтра к Машке успеть в приемные часы попасть. Полетели, тут же насупился Илья. От меня тоже букетик купи. «Васильки или хризантемки, хорошо?» «Конечно, Илья Федорович», — потряс рыжий шевелюрой дворф. Вернувшись в село, игроки по традиции сгрузили всю найденную за день добычу на склад и засели в офисе. Вовочка замер за столом, и лишь его подрагивающие глаза выдавали, что дворф работает с аукционом и личным почтовым ящиком, а Илья развалился в кресле, заварив себе ароматный травяной отвар на увеличение телосложения. Муром давно уже, заручившись поддержкой местного знахаря, экспериментировал с травяными настоями, работая на перспективу. Благо, с каждым днем пасека становилась все ближе и ближе. «Еще пару дел и можно будет идти в лес за пчелами», подумал игрок, отхлебывая терпкий напиток. «Заодно и добрыню прокачаем, а то он поди выше пятого уровня и не поднимется». Илья раскрыл свой блокнот для заметок и принялся размышлять, анализируя очередной прожитый во втором шансе день. «Не зря Леша слил свой отряд», — думал игрок. «Скорее всего, не уверен в ком-то из своих эльфов или опасается клановой слежки. Мне ничего не пишет, значит, хочет исключить вероятность утечки информации. Мало ли, я расслаблюсь и с ним же и перекинусь парочкой слов». Муром вздохнул и набросал в блокнот. «Слежка». С артелью я договорился, мужики ждут команды. Придется, конечно, еще пару дней кругами побегать, запутывая возможных наблюдателей. Но тут уж ничего не поделаешь. Илья отхлебнул горячего отвара. Да и завтра, с одной стороны, нам лишние глаза не нужны будут, с другой, после того, что мы сделаем, наблюдение, если оно есть, думаю, снимут и вовсе. Илья пробежался глазами по списку дел, вычеркивая сделанные. «Игровое золото, спасибо Вовочке и обильным урожаем пшеницы, поступает на наш счет. Склады наполняются ресурсами, уже третий под завязку забили почти. Репутация растет, вот только трактирщик уж шибко мутный в этом селе. Не удивлюсь, если через него можно получить цепочку квестов, ведущую на темную сторону». «Да уж». Муром посмотрел на Вовочку, чьи помутневшие глаза давали понять, Что парень вышел из игры. Не забыть Иринке написать, что у меня все хорошо. При вспоминании о жене на душе у Ильи потеплело. Занята она, конечно, сейчас побольше меня. Ну да ладно. С племянниками общается. Фирму сестры на новый уровень оборотов выводит. Молодец она у меня. Богатырь, не откладывая дело в долгий ящик. Набросал письмо, прикрепил одно из стихотворений, которые сочинял во время вспашки полей. Я отправил на личный ящик жены. «Утро вечера, мудридей!» — зевнул, прикрывая широко ладонью Илья. «Хоть и будет оно уже через пару часов». Поспав эту пару часов, Илья почувствовал себя отдохнувшим и посвежевшим. Воин успел пробежаться по деревушке, поздороваться с местными жителями, отправить несколько писем своим агентам в Якуре и подготовить список для эльфов. Они с Вовочкой не собирались ныкать себе деньги, упавшие из тех. «Привет!» – Илья добродушно улыбнулся, появившийся на площади эльфом. «Я Илья!» – а это воин указал настоящего рядом рыжего дворфа. «Вова! Мы друзья Алеши! А где он, собственно?» «Привет, богатырям!» – улыбнулся эльф с ником Кубик -лега». «Шеф сейчас появится! Мы не стали его на кладбище дожидаться, решили поискать, где запасы зелий пополнить можно, «Да и перекусить, чтобы бодрость поднять!» «Здравствуйте!» – стрельнула глазками эльфийка с ником «Баффи-30к». «А вы танк, да? С нами пойдете в лес на нежити качаться?» «Пойду, красавица!» – широко ухмыльнулся Муром. «А насчет припасов Вова вам сейчас все раздаст!» «Спасибо!» – серьезный эльф с ником «Страж Дубрава» ответил легкий поклон. «А кубик прав, ты прям как будто с картины про богатырей сошел. Отыгрываешь?» «Соответствую!» — еще шире улыбнулся Илья и посмотрел эльфу за спину. Алёшка, так тебя растак!» Илюха, появившийся на площади широкоплечий эльф, целенаправленно шагал к другу. «Сколько лет, сколько зим!» «И не говори, дружище!» Эльф и человек обнялись и принялись медленно, но верно сжимать друг друга в объятиях. «А ты силен для эльфа!» «Что есть, то есть!» — усмехнулся Алёша. «Добрался до того места, где мы слились с ребятами?» «Добрался», — кивнул Илья. «Добавляй в отряд. В чат скину список всего, что подняли после вас». «Готово», — эльф на мгновение расфокусировал взгляд. «Илья, а что за постоянный баф на защиту и атаку против скверны?» «Тут такое дело», — богатырь слегка замялся. «В общем, скелетов там было многовато, и мы в башню зашли, передохнуть». «Только не говори мне, что вы спустились в подвал». Алёша нахмурился, а его ноздри гневно раздувались в такт участившегося дыхания. «Там действительно был уникальный монстр?» «Пасхалка!» — Илья отступил на шаг назад. «Алёш, ну честно, случайно вышло. Только когда добили этого гхола, тогда и понял. Именно ещё погибл! насупился сельф. «Ильо!» — пожал плечами Муром. «Чёрт! Илья!» — не сдержался Алёша. «Ты же знаешь, как мне нравится Сиала!» «Да знаю», — горестно вздохнул воин. «Прости, друг». «Ладно», — поморщился эльф. «К походу в лес готов?» «Готов», — кивнул Илья. «Специально для этого случая принарядился даже», — воин ударил кулаком в грудь. «Супротив нежити и скверны самое то». «Да вижу уже», — хмыкнул Алёша, осматривая доспехи друга. «Когда выдвигаемся?» «Можно прямо сейчас», — Илья бросил взгляд на своего напарника. Вов раздал походные комплекты. Да, все сделано. Дворф в полголоса о чем-то разговаривал с эльфами, делясь своими впечатлениями о мобах, с которыми они с Ильей воевали весь предыдущий день. Обычные стрелы, зелья, свитки, тетива для починки и колчан зачарованных огненных стрел. Ну и поёк, конечно. Плюс 30% к максимальному показателю бодрости. А идти-то далеко, лукаво поинтересовалась Баффи. «Теоретически это место можно будет увидеть через неделю», непонятно ответил Илья и огладил свою русую бороду. «Алеш, мы готовы». «Ну все, бойцы!» Эльфы неосознанно выпрямили спины, услышав голос своего командира. «За мной бегом! Марш!»